Представившись, я сказал, что в ближайшее время собираюсь жениться на Кумика и попытался объяснить все честно, что работаю сейчас в юридической фирме, но это дело не по мне, что пока еще ищу себя. Может быть, для такого человека, как я, женить бы и выглядит безрассудством, но я люблю его сестру и думаю, что смогу сделать ее счастливой, что мы с Кумикой будем поддерживать и придавать силы друг другу. Однако мои слова, похоже, не встретили у него понимания. Он сидел, сложив руки, и безмолвно выслушивал мои откровения. Даже когда я кончил говорить, он еще какое-то время оставался неподвижен и, казалось, размышлял о чем-то другом. С самого начала мне было страшно неловко в его присутствии. Сперва я пытался объяснить этот дискомфорт деликатностью момента, Правда, когда видишь человека впервые и вдруг говоришь ему, что хочешь жениться на его сестре, поневоле почувствуешь себя не в своей тарелке. Но в случае с набором Атая, пока мы сидели друг против друга, неловкость из-под воль переросла в неприязнь. Чувство было такое, будто на самом дне желудка постепенно вызревает и воняет кислятиной какое-то чужеродное тело. Меня раздражали в нем ни слова, ни поведение, а лицо. Я сразу почувствовал, что лицо этого человека скрыто за какой-то маской. Что-то здесь не так. Я не мог избавиться от ощущения, что это не настоящее его лицо. Мне хотелось встать и поскорее уйти куда подальше. Но разговор был начат, и не годилось обрывать его таким образом. Я остался сидеть и, прихлебывая остывший кофе, ждал, когда он что-нибудь скажет. «По правде говоря...» — начал он слабым и тихим голосом, будто хотел сэкономить энергию. «То, что ты сейчас говорил, мне непонятно и совершенно неинтересно. Меня занимают совсем другие вещи, которые, по всей вероятности, непонятны и неинтересны тебе». Короче, если ты хочешь жениться на Кумика, а она собирается за тебя замуж, у меня нет ни права, ни причин становиться у вас на пути, поэтому я не буду этого делать, даже в мыслях. Но большего от меня не жди. И самое главное — не отнимай у меня время. Закончив свою тираду, набор Тая взглянул на часы и поднялся с места. Дословно я его речь не запомнил и, может быть, не совсем точно изложил, но смысл без сомнения передал верно. В общем, она была очень лаконичной и, что называется, по существу. Не было ничего лишнего, недоговоренностей тоже не оставалось. Я прекрасно понял, что он хотел сказать, и догадывался, какое впечатление от меня у него осталось. «На том мы тогда и расстались». Мы с Кумиком поженились, и набор Аватая стал моим Шуриным. В силу этого нам иногда приходилось встречаться. Однако сопровождавшие встречи обмен фразами нельзя было назвать разговором. У нас, как он правильно выразился, не было общих интересов, поэтому, сколько бы слов мы ни произносили, беседы из этого все равно не получалось. Это все равно, что говорить на двух разных языках. Если бы Далай-Лама лежал на смертном одре, а Эрик Долфи объяснял ему, какое значение имеет смена оттенков звучания бас-кларнета при выборе масла для автомобиля, эффекта и пользы от этого было бы, наверное, больше, чем от моих диалогов с набору ватая. Общение с другими людьми почти не вызывает у меня длительных эмоциональных стрессов. Конечно, я могу к кому-то испытывать неприязнь или раздражение, на кого-то могу сердиться, но обычно это продолжается недолго. Я умею видеть различия между собой и другими людьми как субъектами, принадлежащими к совершенно разным сферам. Думаю, такую способность можно в каком-то смысле считать талантом. Я не хвастаюсь, но это в самом деле очень непростое дело. Иначе говоря, когда кто-то начинает действовать мне на нервы, я перемещаю объект своей неприязни в зону, существующую обособленно от меня и не имеющую ко мне никакого отношения. Я говорю самому себе, «Хорошо, пусть мне неприятно, пусть я раздражен, но источника этих чувств здесь уже нет. Он перенесен в другие сферы, и я смогу разобраться с ним там позже». То есть на какое-то время на чувство – Ставится некий блокиратор. Бывало, душевный покой не восстанавливался и после того, как я снимал блокировку и тщательно анализировал свое эмоциональное состояние. Но такое случалось крайне редко. Обычно время нейтрализует и обезвреживает злобу. В результате рано или поздно забываешь о том, что стало ее причиной. Благодаря этой системе контроля над эмоциями мне удавалось избегать множества ненужных проблем и сохранять в своем внутреннем мире относительную стабильность и спокойствие. А то, что все это время она надежно действовала, составляло предмет моей гордости. Однако в случае с набору ватая моя система отказывала. У меня никак не получалось отодвинуть его куда-нибудь подальше, за пределы сознания. Скорее, наоборот, он смог проделать такой маневр со мной. Меня это просто бесило. Отец Кумика, конечно, был высокомерным и неприятным типом. Но в конце концов он представлял собой образчик мелкого человека с узким кругозором, упрямо цепляющегося за свои примитивные убеждения. Поэтому его я смог совершенно забыть. Другое дело набору ватая. Он прекрасно осознавал все свои человеческие возможности и совершенно правильно разобрался в том, что за человек я. При желании он мог бы стереть меня в порошок. И если не делал этого, то лишь потому, что я был ему абсолютно неинтересен и не стоил времени и энергии, которую ему пришлось бы потратить, чтобы разделаться со мной. Именно из-за этого я так на него злился. Низкая личность, бессердечный эгоист. И вместе с тем куда способнее меня. От нашей первой встречи у меня надолго остался неприятный осадок. Такое чувство, будто в рот мне запихали целый выводок вонючих жуков. Выплюнуть-то я их выплюнул, но ощущение сохранилось. День проходил за днём, а набор Уватая никак не выходил у меня из головы. Я пробовал думать о чём-нибудь другом, но ничего не получалось. Ходил на концерты, в кино, даже отправился с коллегами по работе на бейсбол. Выпивал, читал книги, которые давно хотел прочесть, как только появится свободное время. Но набор Уватая всё время стоял передо мной, скрестив руки и смотрел злобно, будто засасывая, подобно бездонному болоту. Это меня бесило, выбивало почву из-под ног. Когда мы встретились с Кумик, она спросила, какое впечатление произвел на меня ее брат. Я не смог ответить честно. Мне хотелось расспросить ее о маске, которую носит набор Уватая, и о том, противоестественно скрученном, нечто, которое скрывается за ней. Хотелось откровенно поделиться неприязнью и смятением, охватившими меня. Но я так ничего ей не сказал. Сколько ни объясняй, все равно передать свои впечатления как следует я вряд ли сумею. А в таком случае лучше вообще ничего не говорить. — Он и вправду оригинал, — сказал я. Хотел что-нибудь добавить, но подходящих слов не нашел. Кумика тоже больше ничего не спрашивала, просто молча кивнула. С тех пор моё отношение к набору ватая почти не изменилось. Брат Кумика по-прежнему вызывал у меня раздражение, и оно привязалось, словно лёгкая простуда, и никак не хотел отпускать меня. Дома у нас нет телевизора, но всякий раз, когда мне попадается на глаза включённый телеэкран, по странному стечению обстоятельств на нём оказывается набор ватая. Что-то втолковывает зрителям. Стоит где-нибудь взять в руки журнал и начать его листать — как тут же обнаруживается его фото и какая-нибудь его статья. Казалось, набор Уватая подстерегает меня за каждым углом по всему миру. Ну что ж, надо честно признать, я ненавидел этого типа.